Глава восьмая. Золото, яйца и белый волк. «Неважно, насколько быстро ты движешься. Главное, что ты продолжаешь идти вперед». Граф Ротковский. Смех довольно долго раздавался в ушах Нианы, хотя она старалась справиться с досадой и обидой. На кого обижаться? На Сашу? Он тут совершенно ни при чем. Сама же напросилась в гости, возомнив себя великим кулинаром. Если быть честной, то рулет получился обыкновенным, Просто мужчины семейства Бельских галантный и воспитаны. Еще и просьба о помощи с обменом денег. Зачем было ставить парня в неловкое положение? Надо уже самой справляться с трудностями, а не перекладывать на других. Отец в отношении нее во многом был прав. И на звездюлену злиться не стоило. Не в ней дело. Саша вежливый, обаятельный и очень даже симпатичный. Он не зря нравится местным девушкам. Это она приехала в чужой мир, лезет не в свои дела и только мешает. Особенно тете. Нет, все, далось сомнения. необходимо действовать. Как погуляли, милая? Стоило нее зайти в дом, как Лариса сразу поднялась с дивана и направилась к девушке, следом за ней Семенил Шеру, важно помахивая хвостом. Чай заварить? Нет, спасибо. У деда Коля я кружек пять выпила и, чтобы сгладить отказ, улыбнувшись, добавила: погуляли отлично, надо было с собой и Шеру взять, ему бы точно понравилось носиться по главной улице. Командор, услышав свое имя, начал вилять хвостом активнее, намекая, что он всеми лапами за вечерние прогулки. «В следующий раз возьмешь. Впереди все лето». «Ага». Ния подошла к тете обняла ее. «Ладно, пойду спать. Доброй ночи. Шеро, ты со мной?» Сна не было ни в одном глазу. Мысли не давали покоя. Идея с обменом золота на русские рубли упорно не отпускала. Ния открыла ноутбук и с рвением принялась искать адреса ломбардов. На первой странице поисковая система выдала список вполне уважаемых и официальных организаций. Их она сразу отсекла. Одно дело заложить какую-нибудь вещь, и совсем другое – золотые монеты. Начнут вопросы задавать, попросят показать документы. Нет, только этого не хватало. Если Лайриса узнает, то мало не покажется. Примерно через час у нее в блокноте было записано несколько адресов комиссионных магазинов. На одном из сайтов даже мигала красная надпись мелким шрифтом, что принимаются любые золотые изделия по очень высокой цене за грамм. То, что надо. Королевские золотые кайримы весили около 11 граммов. Если заложить несколько штук, то хватит не только на кроссовки, но и на новый автомобиль для тети. С такими многообещающими и золотыми мыслями Ниана и уснула. Сон был сумбурным, но радостным. Привиделся улыбающийся деда Коля, деревянная рама с тюльпанами, Саша в сюртуке и цилиндре. Он почему-то сидел на крыше с молотком, а Звездюлина катилась вниз и просила его помочь остановиться. Потом слышалась какая-то приятная музыка и хотелось, чтобы мелодия не заканчивалась. «Ния! Ния! Просыпайся!» «Что? Куда? Проспала на занятие? Девушка подскочила, протирая глаза. Рядом на кровати сидела Лариса и с улыбкой смотрела на нее. «Уже полдень, Соня! Каникулы каникулами, но я и так тебя все утро не будила!» «Шеро сыт, а вот в огороде надо полить грядки. Я в город еду, киностернона надо подлечить». «Кино... кого?» Спросонья было трудно сразу вникнуть в смысл разговора, еще и название такое замысловатое. «Черепаха такая, в интернете почитай». Тетя глянула на открытый ноутбук и хмыкнула. «Да ты, видимо, всю ночь бороздила просторы всемирной паутины». Э, да», — и следом последовал предательский зевок. «Ладно, приводи себя в порядок. С Шеро не шалите сильно. Я к вечеру вернусь». Лариса шутливо потрепала племянницу по всклокоченным волосам, поцеловала в макушку и вышла из спальни. На душ ушло минут пятнадцать. Можно было и быстрее справиться, но... Неа до сих пор удивлялась тому, что горячая вода запросто бежала из крана. Вот это магия так магия. И не надо таскать тяжелые ведра наверх. А фен? Это же чудо настоящее. Нажал кнопочку и через пару минут волосы сухие. Надевая джинсы возле встроенного в дверцу шкафа зеркала, Ния запоздала обратила внимание на мигающий мобильный телефон. Еще одно земное чудо. Но стоило ей увидеть два пропущенных вызова, как девушка сразу приуныла. Звонил Саша. Два раза. А она дрыхла в этот момент. Надо же было засидеться за ноутбуком до трех часов ночи. Будьте ломбарды неладны. СМС-сообщение от Саши гласило. Ния, здравствуй. Звонил тебе, чтобы предупредить. Родители неожиданно приехали из командировки. «Семейный сбор в городе. Вернусь через пару дней и решим твою проблему. Шеро от меня большой привет». Утро не задалось. «Какое утро? День на дворе. Другие вовсю работали, делами занимались, а некоторым надо вставать раньше и меньше в интернете сидеть». И Ния, чтобы как-то оправдаться хотя бы в своих глазах, с усердием взялась за хозяйство. Помыла посуду, вычистила мойку, проверила продукты в холодильнике и написала список того, что необходимо купить. В уголке, где трапезничал Шеро, тоже был наведен порядок. Миска блестела, подстилка без жирных пятен и крошек, в ведерке для воды ни одной шерстинки. В своей очереди дождались сад с огородом. Кусты смородины и малины политы, грядки с зеленью, морковью и редиской тоже. Примерно около четырех не основа приняла душ, так как солнце полило нещадно и пот лил в три ручья. Затем быстро переоделась и побежала к бабе Нюре за яйцами, молоком и сметаной. Переживания по поводу того, что она слишком поздно пришла и продукты закончились, не оправдались. У бабы Нюры были неиссякаемые запасы всего. Три десятка отборнейших яиц, два литра молока, головка сыра, банка сметаны. Вдогонку еще и компот презентовали, просто так. Наплечная сумка оказалась в самый раз. Там поместились сыр, молоко и компот. А вот яйца пришлось нести в руках, чтобы не раздавить. И сметану тоже, в рюкзаке уже места не хватало. Ноша, конечно, не такая тяжелая, но руки от поливочного шланга подрагивали, особенно пальцы. Ния шла медленно, периодически сдувая мокрые волосы с лица, и думала о перипетиях своей судьбы. В этот момент она бы могла находиться на солнечных островах, слушать дивный голос Салвейна и наслаждаться его завораживающей внешностью. Не зря же почти все женщины королевства от мала до велика млели при виде знаменитого певца. Но… но наваждение исчезло. Девушка и сама удивлялась происходившим в ней переменам. Прошло не так много времени, а изменений предостаточно. Это же надо. Готовить, убирать, ходить за продуктами, ухаживать за садом и огородом. И самое интересное, ей это нравилось. Зря отец на нее наговаривал. Не такая уж она и лентяйка. Вот бы еще на Шероу праву найти. «Эй, тебе помочь?» Не, от неожиданности подскочила. И чуть не уронила пакет с яйцами, но парень, напугавший ее, быстро подхватил его и при этом залихватски улыбнулся. Денис Егоркин, прошу любить и жаловать. А тебя как зовут, красотка? Люблю брюнеточек, кстати. От такой фамильярности Нию слегка передернуло. Мало того, что напугал, так теперь еще и пристает. Я тебе не красотка, отдай мои яйца. Услышав ее просьбу, парень загоготал во все горло, чуть не хрюкая при этом. Хорошо, что был день. Кто-то из жителей поливал клумбы возле дома, кто-то сидел на лавочке в тенечке, лузгал семечки и болтал с соседями. Денис не вызывал у нее добрых чувств, а наоборот, возникло ощущение беспокойства и тревоги. Хотя внешне парень выглядел прилично. Светло-русые волосы, голубые глаза, приятные даже аристократические черты лица. Ростом он был как Саша примерно. Пришлось запрокидывать голову, чтобы рассмотреть его повнимательней. «Какие мы гордые!» Снова улыбнулся парень и подошел ближе. «Я, между прочим, совершаю героический поступок. Помогаю даме в трудной ситуации». «Ха!» — снова усмехнулся. «Нести яйца!» Глянул на Нию сверху вниз и спросил. «Где живешь? Куда твои яйца нести?» Нию было не так просто смутить. Она сделала два шага назад, развернулась и бодро зашагала домой. «И без яиц перебьется. Завтра можно еще купить у бабы Нюры. Главное, не проспать». «Ладно, буду идти следом. Я же кавалер». Ния старалась не обращать внимания на назойливого спутника и молча шагала вперед. Примерно минут через пять они дошли до калитки. И вот здесь возникла неловкая ситуация. Девушка попыталась захлопнуть дверцу, но парень поддел плечом ветхое ограждение и оказался во дворе. «Уютненько. У моих стариков совсем тоска. Одни грядки. У вас хоть цветы есть». Девушка глянула из-под лобья, коварно улыбнулась и направилась к дому. Не прошло и минуты, как из двери выскочил командор. Боевая стойка, утробный рык. Денис, знакомься, это Шэро, гроза всей Венгрии. Он загрыз двух соседей за то, что те имели неосторожность нарушить границу наших владений. Шеро, иди ко мне, дружок. Дружок сделал шаг, при этом не забывая рычать и поглядывать на незваного гостя. Вот твои яйца. Гость аккуратно положил пакет на столик и стал пятиться к выходу. Ну, я пойду. Приятно было познакомиться. «Постой, может, компотику хочешь?» Как можно дружелюбнее, спросила Ния. «Не, спасибо, обойдусь», поспешно ответил парень и скрылся за калиткой. «Хм-ф», в ноги хозяйки. «Ты мой хороший, молодец, вовремя появился, а то мне тут яйца не отдавали». Хм и именно, Ния погладила четвероногого друга, подхватила пакет от бабы Нюры и направилась в дом. «Идем, я тебя угощу лакомством за подвиг. Ты заслужил». До наступления вечера было еще время. И Ниана успела приготовить ужин к возвращению тети. Плов. На кухне витал будоражащий аппетит аромат специй, приправ, моркови и чеснока. На днях Лариса проговорилась, что хотела бы попробовать необычное восточное блюдо, о котором столько слышала от знакомых, но некогда заняться с этими выездами в город. Ниа запомнила, решив сделать приятное для тети. Зелень и морковь даже с собственных грядок. Правда, сама она не испытывала энтузиазма, хотя истории в интернете ей понравились. О плове упоминалось в средневековых сказках «Тысяча и одна ночь», о нем писал персидский лекарь Авиценна. А вот факт, что плов не должна готовить женщина, ее покоробил. Пока блюдо доходило до кондиции, не она успела поискать в интернете аккаунт Дениса Егоркина. Вроде бы про него недавно вещала Звездюлина. Профиль сегодняшнего знакомого гласил. Денис, белый волк, Егоркин. 17 лет. Родился 23 июля. Статус в активном поиске. Любимая музыка, рэп, любимая книга, колобок, любимые цитаты. Кто к нам с мечом придет, отмечай и погибнет. Друзья 666. Информация полностью соответствовала действительности. Стена странички так просто вообще шокировала: фотографии каких-то полуодетых девушек, парней с бандитскими физиономиями и в татуировках, машин с огромными колесами. Но одна беспокойная мысль закралась Ниане в голову. Денис Егоркин, если верить характеристике Звездюлины, наверняка знает места, где можно быстро и по-тихому заложить золотые монеты. Ей самой не понравился ход своих мыслей. Отец с самого детства учил благоразумию. Узная он, о чем думает своенравная дочь, мало бы не показалось. Нет, лучше воздержаться от поспешных решений. Вскоре вернулась Лейриса. По бледному лицу тети Ниа догадалась, что ее укачала в дороге. Автобус, который курсировал по маршруту, давно пора было списать. В нем пахло выхлопными газами, сидячих мест мало, форточки и люки не открываются. В жару салон автобуса нагревался настолько, что превращался в настоящий ад. Пару раз Ниа самостоятельно съездила за покупками и ощутила на себе все прелести общественного транспорта. А ведь Лариса была вынуждена хвататься за все заказы, чтобы накопить денег на ремонт девятки, кроссовки и еду. Если бы не ни приезд Нианы, то и проблем было бы меньше. Совесть снова начала давить. «Милая, чудесный плов получился. Пальчики оближешь». Брат бы удивился, на что способна его взбалмошная Аниана. Тетя сдвинула брови к переносице, пародируя главного мага Кайримии. Затем подмигнула племяннице и откинулась на спинку стула. «Фух, ну и денек выдался сегодня. То черепаха, то хомячки, то попугаи». «Я рада, что понравился. Старалась. Ты иди, я сама все помою. Да и шеро выгулять надо». Ния улыбнулась тете и принялась убирать со стола грязную посуду. Как ни странно, но наведение порядка немного успокоило. Шеру мирно возлежал на диванчике, даже не лез в шкафчики, как обычно. Ния сняла фартук и направилась к входной двери. «Идем, дружок, вечерний променад, полезно для здоровья». Дневной зной спал, но воздух был теплым, насыщенным. Стоял непередаваемый аромат трав и цветов. Командор быстро засеменил деловой походкой, важно повиливая хвостом и забыв про хозяйку. Ниана улыбнулась, обхватила себя за плечи и медленно зашагала вдоль обочины главной дороги поселка. За те дни, что она прожила на земле, успела привыкнуть и полюбить здешние места. Магии, конечно, не хватало, но зато научилась самостоятельно делать многие вещи. В Кайримии ей бы вряд ли позволили готовить блюда, подметать двор имения или возиться на огороде. Правила, традиции, строгий этикет – это вбивали в голову с детства. Раньше она воспринимала все как должное и незыблемое, считала, что так положено. Но жизнь удивила своим разнообразием и возможностями. Не все удавалось, иногда это вызывало досаду, а спустя какое-то время, преодолев трудности, отношение к проблеме менялось. Вспомнилась фраза, которую часто повторял дед. «Неважно, насколько быстро ты движешься, главное, что продолжаешь идти вперед». Старый граф Радковский держал все округу в страхе, но его уважали за порядок. Жаль, что у нее так и не сложилось теплых и доверительных отношений с ним. Саше повезло с дедушкой. Деда Коля многому научил внука. «И куда это ты собралась, на ночь глядя, без своего дружка потлатого? раздался ехидный голос. Обладатель голоса появился несколько секунд спустя, тихо отворив калитку. «Ой!» – Ния подскочила на месте от неожиданности и грозно глянула на парня. «А ты что тут делаешь? В чужой дом вломился?» «Почему сразу в чужой?» Денис передернул плечами и неловко потоптался, не зная, как быть дальше. «Я живу здесь, у бабушки с дедушкой. Вышел кошке еды положить. Увидел тебя через забор». Ния тоже стушевалась и засмущалась, что так резко ответила парню. Как-то не заладилось общение с самого начала. Чтобы сгладить неловкость, дружелюбно ответила. «Извини, я не со зла. Просто не в моих правилах знакомиться с первыми встречными. Я ведь много лет училась в закрытом пансионе». у вас в России немного другие традиции. Врать с каждым разом становилось проще, но девушку это все равно коробило». «Ого!» – собеседник присвистнул. «Так ты из-за границы. Ну и дела. Я местных не особо знаю, здесь редко бываю». «Из Венгрии. И Шером мой оттуда же». Стоило девушке произнести имя пса, как тот тут же очутился рядом, виляя хвостом. Затем приметил Дениса и мгновенно встал в боевую стойку. Про утробный рык тоже не забыл. «Шера, фу, все в порядке!» – Ния попробовала успокоить потлатого дружка, но не получалось. Если бы не вовремя появившаяся чита Егоркиных, то неизвестно, как бы сложилась судьба их внука. дениска а познакомька нас со своей подругой!» На свет фонаря вышла невысокого роста миловидная женщина, лет шестидесяти с небольшим. «Она не моя подруга!» «Я не его подруга!» «Не-не, заладили оба!» Из калитки следом за женой появился, по-видимому, и дедушка Дениса. «Заходите во двор, мы как раз чай собрались пить. Я слышал, что Кларе племянница на каникулы приехала. Вот и повод познакомиться. Не чужие же, соседи». Шерро, глянув на неожиданно появившегося мужчину, рычать перестал, подошел ближе к ней и уселся рядом в ожидании развития событий. «Махнатова тоже заводи к нам. Кошка в амбар ушла, так что отвлекать никто не будет». Последовала реплика уже из-за калитки. Девушка пожала плечами, наклонилась к питомцу и погладила его по голове. «От приглашения отказываться невежливо, так что веди себя прилично». Следующие полчаса пролетели к удивлению Нианы весело. Денис первое время отмалчивался, хотя дедушка и старался вовлечь его в разговор. И только после двух кружек ароматного земляничного чая парень начал вразумительно отвечать. «Современная молодежь совсем разучилась общаться по-человечески». С чувством проговорил Степан Афанасьевич, так звали Егоркина Старшего. Уставятся в свои андроды, за уши не оттащишь. Дед, не андроды, а андроиды. И к твоему сведению, у меня айфон, самой последней версии. С умным видом внес важные коррективы Денис. Но дедушку не так-то легко было сбить с толку. Да какая мне разница, что у тебя за афона? Книжки читать надо, классику. Льва Толстого, Антона Чехова, в институт осенью, а ты все шалишь. Стёпа, ладно уж, разбушевался», – вступилась за внука Мария Ермолаевна, бабушка Дениса. По взглядам, какие она бросала на внука, было видно, что любит его и души в нем не чает. То кипятка в чашку дольёт, то еще кусочек пирога положит. «Изменились времена. Это мы все в поселке сидим и мира не видим, а молодежи развиваться надо». Степан Афанасьевич, начала болонья. «Деда Стёпа, мы же договорились», – поправил Егоркин-старший и улыбнулся. подливая гостья чаю в кружку. «Деда Степа», — продолжала Ниана, — «мне нравится читать книги, но в интернете много интересного и полезного, главное знать, где искать. Я столько рецептов нашла, про которые даже не слышала у нас в... в Венгрии. Рулеты, борщ, плов. И очень рада, что научилась пользоваться таким ресурсом». «Я ему, мило и говорю об этом. Так нет, спорит упрямый. Денис, между прочим, весь в него. Но разве же признаются оба?» Что Денис, что его дед синхронно пожали плечами и занялись поглощением пирога. И только Ниана хотела добавить о преимуществах интернета, как из бокового кармана джинсов раздалась музыкальная трель. «Ой, это тетя!» Посмотрев на дисплей, воскликнула она, нажала на экран и сказала, «Я у наших соседей, не волнуйся, сейчас вернусь». «Денис, проводи Ниану и чтобы до самой двери», строго посмотрев на внука, отчеканил Степан Афанасьевич. «Ой, дед, мог и не говорить, ясное дело, я ж галантный кавалер». «Галантный», – вздохнул Егоркин-старший. «Где-то у меня Томик Толстого завалялся, а то, внук, ухи вянут от тебя». Обратный путь занял не так много времени. Дом бабушки и дедушки Дениса находился совсем рядом, на углу соседней улицы. Ширу что-то проверял в кустах и не обращал внимания на людей. Не ошла молча и думала о перипетиях своей судьбы, о неожиданных встречах и поворотах, «А что, если попросить совета у Дениса? Вдруг сможет помочь?» Словно подслушав ее мысли, парень спросил. «О чем задумалась? У тебя такое выражение лица, как будто задачу по тригонометрии решаешь». «Тригона... чего?» Удивилась Ния и неожиданно для себя выпалила. «Денис, а ты знаешь, где можно поменять золото на рубли? И чтобы без лишних вопросов?» Повисла тишина. Было слышно, как летают комары, и какая-то мелкая живность шуршит в траве. Не она от нервного напряжения даже сжала кулаки. Зачем? Зачем она это сказала? Надо было дождаться Саши, он бы помог. И куда так торопиться? Но образ усталой Ларисы тут же встал перед глазами. Тетя и завтра собиралась в город, и послезавтра. «Знаю», – последовал краткий ответ. «А тебе зачем? Не думал, что такие благовоспитанные девчонки интересуются подобными вещами. Надо. Без балагана. Сам поменяю». Можешь, конечно, со мной съездить, хотя лучше тебе не соваться туда. Публика не твоего уровня». «Нет у меня никакого уровня», – возмутилась Ниана. «Я лучше знаю. Думаешь, меня зря в глушь такую заслали?» И только сейчас Ния поняла, что ее просьба может вполне серьезно подставить парня. И его бабушку с дедушкой. Старшие Егоркины ей очень понравились. Дружные, добрые, заботливые и внука любили. Снова она думала лишь о себе, а не о других. Вот приспичило ей поменять золото и все тут. Отец был прав. Взбалмошная эгоистка. «Денис, я передумала. Мне это не к спеху». И попробовала ускорить шаг. «Не, стой. Я же сказал, что могу помочь. У меня много старых знакомых. Провернем все шито-крыто. Гарантирую». «Нет». «Да брось ты. Не стоит волноваться. Я в этом как рыба в воде. Завтра же сгоняю в город. К вечеру вернусь».